Глава 39. Отдохнуть не вышло. Слишком много всего требовало моего внимания, очистка воды, передача другим ведьмам сообщений о том, что все источники отравлены, помощь раненым. Со всем этим я бы не справилась без Хастада. Он поддерживал меня морально и подпитывал магию. Ведь мне еще предстоял ритуал. Но его мы отложили на следующий день. Заночевали в родном замке Еленики. Местные не очень обрадовались моему возвращению. Наверное, надеялись, что охотники покончили со мной. Вот еще одна проблема. Как объяснить простым людям, что ведьмы не зло? Здесь поможет только старая добрая пропаганда. Но сперва надо остановить пребывание воды. Это поднимет имидж ведьм. Главу и других охотников взяли под арест и посадили в подвал замка. Их ждал справедливый суд. За попытку массового убийства им наверняка светит пожизненное». Я собиралась лично проследить, чтобы они получили по заслугам. Вдвоем с Хастодом мы заняли мою бывшую спальню, ту самую, куда я не впустила его в первую брачную ночь. Он даже пошутил, что наконец-то допущен святая святых. Вдруг у меня ничего не выйдет. Я, обхватив себя руками за плечи, смотрела в окно. Глупости. Муж подошел и обнял меня сзади. Ты же верховная ведьма. Я даже толком не понимаю, что это означает. Ты справишься. Он поцеловал меня в висок. А я буду рядом, чтобы помочь. Я развернулась и обняла мужа. А потом мы любили друг друга. Сперва страстно и быстро, а после нежно и медленно. Наши тела идеально сочетались, как и наши души. Ни с кем мне не было так хорошо, как с Хастадом. После близости он обнял меня, и я пристроила голову ему на плечо. Муж быстро заснул, и я тоже почти задремала, как вдруг резко открыла глаза. «Вот оно!» Я вспомнила то самое желание, которое загадала ведьме. Теперь я помнила наш разговор так четко, будто он состоялся минуту назад. «Скажи тогда вот что», — произнесла она, — «какое у тебя самое заветное желание, Лена?» Я ни секунды не думала перед тем, как ответить, слова шли из самого сердца. «Я хочу, чтобы рядом был надежный, сильный и верный мужчина, тот, кто позаботится обо мне и оценит мою любовь. «Не знаю, почему я попросила именно это. Когда прошел всего месяц после развода, я все еще остро переживала предательство мужа и хотела простого женского счастья». «Это хорошее желание», — кивнула старуха. «Думаю, у него есть шанс сбыться». Вынырнув из воспоминаний, я приподнялась на локти и посмотрела на мужа. «Он — мое воплотившееся желание. Именно тот мужчина, о котором я мечтала всю жизнь». Сильный, надежный, верный. За ним, как за каменной стеной. Правда, чтобы встретить его, пришлось умереть и переместиться в другой мир, но это малая плата за то счастье, что я чувствовала рядом с ним. Я впервые задумалась, стоит ли рассказать Хастеду, что я не совсем та, за кого он меня принимает. Страшно. Вдруг он плохо отреагирует. Если я чего-то и боялась, так это потерять его». «Нет, сейчас еще слишком рано, мы только учимся быть вместе. Может, позже?» На следующий день я провела ритуал. Точнее, закончила тот, что не смогла моя предшественница. Сестры-ведьмы помогли мне. Это было непросто. Ритуал длился целые сутки. Если бы не Хастад, который был рядом и держал меня за руку, я бы не справилась. Все это время я отдавала магию земле, выступая проводником». Суша впитывала мою силу, и я чувствовала, что с каждой минутой она становится сильнее. Пусть не сразу, но земля сможет противостоять воде. Постепенно она отвоюет у океана прежние позиции. После ритуала я восстанавливалась несколько суток. А затем мы снова отправились в плавание. Посетили все четыре острова с источниками питьевой воды, и я очистила ее. Везде, где мы бывали, я вела просветительскую работу — «Ведьмам объясняла про фамильяров, а людям про ведьм. На долгое время это стало нашей основной заботой. Постепенно у меня появились помощницы. Впрочем, были и те, кто выступал против нововведений, и все же взгляды многих медленно, но верно менялись. Среди людей хватало тех, кто и так обращался к ведьмам за помощью. То скот подлечить, то с урожаем подсобить, то с болезнью справиться. Они были только рады, что теперь можно не прятаться». Знать упорствовало сильнее, оно и понятно, они не хотели терять свои позиции. Каким станет мир, где снова появилась верховная ведьма? Никто не знал, и это их пугало. Нас с Хастадом даже пригласили на аудиенцию к императору. У меня с ним состоялся интересный разговор. К счастью, он оказался здравомыслящим мужчиной. Поняв, что я не собираюсь претендовать на его власть, он заключил со мной договор. В моей обязанности как верховный входило следить за ведьмами. «Их социализация полностью легла на мои плечи. Отныне я отвечала за них. Император со своей стороны обещал помочь с охотниками, а именно издать указы, запрещающие охоту на ведьмы и упраздняющие орден искренителей Скверны. Так началось наше сотрудничество. А потом мне стало не до путешествий. Мы с Хастадом ждали первенца. Ради благополучной беременности мы вернулись домой». Городской остров к тому времени уже изрядно разросся. Океан медленно, наверное, отступал, и люди, видя это, стали иначе относиться к ведьмам. Пусть не сразу и не все, но это уже был прогресс. Сложнее всего было с охотниками. Их учили ненавидеть ведьм. Так просто взять и перестроиться они не могли. Тут помог Хастад. То, что некоторые охотники присоединились к нам и даже создали пары с ведьмами, приняв на себя роль фамильяров, целиком и полностью его заслуга. Своим примером он убедил братьев, что все возможно. Сильда к нашему возвращению вдвоем с ребенком переселилась в другой дом. Хастад позаботился об этом. Вместе мы жить не могли. Зато Дайре осталась с нами. Я расторгла ее помолвку с Лодоном. Девочка заслуживала большего. Как минимум мужчину, который ее полюбит и которого полюбит она. Спустя положенное время у меня родилась дочь. Самое прелестное создание на земле. Понятия не имею, унаследовала ли она мой дар. Это станет ясно только к ее 14-16 годам, когда магия либо проснется, либо нет. Но нам с Хастудом было не важно, кто она. Как позже не имело значения, будет ли наш сын, рожденный спустя два года, охотником. Мы были просто рады тому, что имеем. Взаимной любви и счастливой семье.